Арония. Род состоит из 15 североамериканских видов. Широкое распространение в культуре как плодовое, лекарственное и декоративное растение получил один вид – арония черноплодная. Арония черноплодная в быту называют рябина черноплодная, интродуцирована из восточной части Северной Америки. Получила известность и распространение как плодовая культура благодаря работам Мичурина. Другие виды аронии в связи со слабой зимостойкостью встречаются только в селекционных посадках. Плоды аронии черноплодной содержат витамины В, С, А, каротин, В1, В2, П, П. По количеству витамина В 1200-4977 мг процента Она превосходит основные плодовые ягодные культуры. В плодах аронии черноплодной содержится сахар, кислоты, дубильные красящие вещества и большое количество йода. Арония многолетний кустарник высотой 2-3 метра. Она высокоурожайна, скороплодна, устойчива к вредителям и болезням. Цветки аронии черноплодной очень редко подмерзают, ибо весной цветение начинается после опасных для нее заморозков. Опыление происходит с помощью насекомых и ветра. Растения самоплодные, Плоды созревают к концу августа и достигают размера 8-9 мм и более. Арония черноплодная одна из наиболее скороплодных ягодных культур. Через один или два года после посадки сеянцы вступают в плодоношение. В 5-8-летнем возрасте они дают до 10 килограммов плодов с 10 квадратных метров посадок. Страница 149. Арония черноплодная может расти на разнообразных почвах, даже истощенных, кроме заболоченных, засоленных или каменистых. Лучшие почвы для нее суглинистые, супещаные, серые, лесные и подзолистые с залеганием грунтовых вод на глубине не менее двух метров. Кислые почвы вполне пригодны для возделывания аронии черноплодной, но при известковании ее урожай повышается. Перед посадкой аронии черноплодный под перекопку участка вносит до 150 килограммов на 10 квадратных метров органических и до полукилограмма на 10 квадратных метров минеральных комплексных удобрений. Внесение удобрений перед посадкой обеспечивает их размещение в зоне расположения корней. При внесении в последующие годы можно повредить корневую систему, поскольку в верхнем слое почвы находится много активных корней. Поэтому глубокое внесение удобрений 15 кг на 10 квадратных метров органических и 400-500 г на 10 квадратных метров минеральных под перекопку в междурядиях аронии черноплодной проводится не ежегодно, а раз в 3-4 года. При такой практике растения повреждается меньше и дают высокий урожай. В настоящее время наиболее целесообразной считается уплотненной схема размещения растений 2 на 1,5 метра. Наибольший урожай получают при посадках по схеме 2 на 1,5 метра и 3 на 1,5 метра. Затем на 7-8 год проводят прореживание посадок по схеме 3 на 2 метра. На 10-11 год посадки еще раз прореживают, оставленные кусты будут размещены на площади 3 на 4 метра. После каждого прореживания растений почву необходимо удобрить. В возрасте от 13 до 15 лет Растения снижают урожай, и дальнейшее их прореживание не дает положительного эффекта, поэтому проводят омолаживающую обрезку, которая восстанавливает хороший прирост и урожайность. В ряде случаев, однако считается более целесообразным раскорчевывать такие участки и сажать новые растения. Обрезку аронний черноплодной проводит весной, для создания куста из 18-20 разновозрастных ветвей. Размножается арония черноплодная в основном семенами и зелеными черенками. Существуют и другие способы размножения – отпрысками, однолетними побегами корневого или стеблевого происхождения, горизонтальными дуговыми отводками – Пригибание и пришпиливание крючками при корневых побегах, прививкой в крону или подвой обыкновенной рябины, а также делением куста.